Глава 29. Риски. «Я почти не переживала, Виктория Андреевна. Не паникуйте!» «Не паникуйте!» – вскрикивает врач, глядя то на меня, то на сидящего рядом Дана. «Вы приехали после обморока. У вас матка в тонусе. Мы едва прервали угрозу выкидыша. А вы просите не паниковать?» Ощущение, что женщина отчитывает меня, как мама, которая застала ребенка за проступком. На самом деле, Виктория Андреевна права. Если бы не моя слабость, я бы переживала гораздо больше, чем сейчас. Пока мы ехали до клиники, я молилась, чтобы с моим малышом все было в порядке. Когда мы приехали и нам поставили диагноз, молилась, чтобы маленькое сердечко продолжало биться. Я сделаю все, чтобы побороться за его жизнь. За нашу жизнь. Эльза, вы понимаете, что в вашем положении с патологией плода вам категорически противопоказаны волнения. Понимаю. Если вы будете дальше нервничать... «То можете не родить ребенка вообще. Он не доживет до родов». «Я знаю». Однако врач все равно глядит на меня, как на нерадивого ребенка. До этого момента она казалась приветливой и дружелюбной. Теперь напоминает воспитательницу в детском саду, которая отчитывает детей за неподобающее поведение. «Наверное, я заслужила. Слишком много думала о ненужных вещах. И одна из них сейчас сидит рядом с моей кроватью». «Не слишком близко, чтобы я могла глядеть на него часами, но и не слишком далеко, чтобы слышать, что говорит Виктория Андреевна. Вам пропишут лекарства, витамины. Через неделю посмотрим динамику. Даниил Григорьевич, последите за своей невестой, пока она не родила на 25-й неделе. Она не моя невеста», — холодно заявляет Дан, заставляя меня повернуться к нему. К руке все еще тянется трубка от капельницы, поэтому застойкой его не очень хорошо видно, но я кожей чувствую, как палата наполняется холодом его голоса и сталью его глаз, готовых разрушить всех, кто посмотрит в них». Виктория Андреевна просила не волноваться лишний раз. «Но у меня не выходит. Одно воспоминание о поцелуе в моей спальне заставляет сердце трепетать, а сознание, что за ним не последует ничего, заставляет желудок сжиматься до крохотных размеров. Вы проследите за ней, иначе будете искать другого врача». «Вам очень повезло, Эльза. Вас вовремя привезли к нам. Как капельница закончится, нажмите кнопку. Анечка поменяет». Врач выходит из палаты, оставив нас наедине. «Лучше бы она этого не делала. Лучше бы посидела с нами, разрядила обстановку своим присутствием и не оставляла бы меня вдвоем с паразитом, готовым высосать из меня саму жизнь. И нет, я имею в виду не самого Дана, а ситуацию, в которой мы оказались. Не думал, что спустя год отдам долг», произносит Дан, горько усмехаясь. «Не вижу, чувствую. Опять. Меня не нужно навещать». Виктория Андреевна считает иначе. «Дан, я справлюсь сама». Говорю с нажимом, глядя в его сторону. «Мне не нужна твоя помощь. Я справлюсь сама». «Не хочешь меня видеть?» Это самый глупый вопрос, который я могла представить. Учитывая нашу ситуацию, его слова, которыми он плюнул в меня и отрекся. Он сказал, что наша связь ошибочна. Он кинул в меня новость о предстоящей свадьбе. Он растоптал мою душу и сердце. Нежелание видеть логично, только сердце вновь трепетно стучит в груди во время его вопроса. Оно ждет ответа «А я? Зачем ты поцеловал меня? Потому что захотел». С этими словами он поднимается со своего места и садится на край кровати. Слишком близко, слишком противоестественно, учитывая положение вещей. Его неповторимый аромат снова и снова проникает в легкие. Его взгляд сканирует меня, притягивает. Мне едва удается взять себя в руки. «Твои хотелки сильно влияют на мое состояние. Пожалуйста, оставь нас». «Не могу». «Значит, смоги!» Выкрикиваю, что есть мочи. «Тебе нельзя волноваться». «Правда?» Возметаю брови вверх и смотрю, не отрываясь прямо в моментально посеревшие глаза Дана. «Почему ты не подумал об этом, когда расстался со мной? Или когда целовался со своей невестой возле клиники? Или сегодня? Почему ты убиваешь меня?» «Потому что...» Он останавливается на полуслове. Останавливается так, словно хочет что-то сказать в свое оправдание, но проглатывает готовые сорваться слова. Окончательно, бесповоротно. Взгляд вновь становится отрешенным, холодным, убивающим своим равнодушием. «Я больше так не могу. Пожалуйста». Уйди. Навсегда. Молчание, возникшее между нами, длится вечность. Дан поднимается с кровати и покидает палату, не взглянув на меня. От переполняющих эмоций меня отвлекает мелодия входящего сообщения. Смотрю на дисплей и удивленно поднимаю брови. Звонит «Мама».